Глава 18 Сев в позе лотоса на коврике недалеко от водопада, устало прикрыла глаза. Сделала дыхательное упражнение, несколько раз вдох-выдох, надеясь, что это поможет успокоиться, но, увы, ничего не получалось. Тревога нарастала с каждой секундой. Вот же с этим дурдомом забыла проверить, могу я уже читать или это просто развод Анфисы. Ну и странные жители в этом мире. Вернее, скользкие какие-то, то и дело норовят обмануть. Не нужно иметь большого ума, чтобы понять, император и моя домовая темнят. Он что, сам не в состоянии определить, кто его пара? Ф, не верю. Тогда зачем втянул меня в этот балаган? Да еще договор какой-то мутный заключил. А я тоже молодец, уши развесила. Согласна на договор? Я что, не могла время потянуть, пока не разобралась бы, что к чему? Могла, конечно». Ладно, после драки кулаками не машут. Что сделано, то сделано. То, что боком не обернется работенка на императора, даже не сомневаюсь. Душою и телом, — передразнила его, — поцелуй меня, сама. И тут меня осенило. Стоп! А вот это уже интересно. Первый раз, когда он попросил это сделать в беседке, случайность. Второй тоже можно списать, что мужик... Распалился в темной коморке, прижавшись к молодому женскому телу, но третий — это уже подозрительно. А учитывая, какой он наглый, точно бы сам проявил инициативу. А тут просит. Неужели, пока я его не поцелую, он сам не может это сделать? Может, тут удев магический блок, и пока они сами не поцелуют, мужчина не в состоянии его преодолеть? Нужно простудировать тему взаимоотношения полов в этом мире, а еще узнать, что я за печать вязь по глупости приобрела. Глубоко вдохнула и открыла глаза. Все-таки тут очень красиво. Всматриваясь вдаль, со вздохом восхищения прошептала. Немного понаблюдала за огромной птицей, что парила высоко в небе над морем, и вновь закрыла глаза. Так думается лучше. Итак, план действий. Прихожу домой и проверяю умение читать. Если ничего не получилось, я эту Анфиску голыми руками придушу. И еще нужно попробовать написать послание боссу в той чертовой книге. Может, это реально работает как средство связи. А если не работает... Додумать не успела из-за неожиданного порыва ветра. Я открыла глаза и чуть не скончалась от разрыва сердца. На меня летел самый настоящий дракон. Твою ж... Я подскочила и со всех ног рванула к пещере. Самое близкое укрытие. В сторону дома бежать не рискнула. На открытой поверхности я буду легкой добычей. Заскочила внутрь и матюгнулась. Далеко внутрь пробраться не получится, проход узкий. Прислонилась к стене и вцепилась зубами в кулак. «Ах!» Дала мысленно волю чувствам, вслух не рискнула. Боюсь привлечь внимание хищника. Тут же вспомнилась любительница фэнтези из больницы, и с каким она восторгом рассказывала мне про дракона. Вот бы ее сюда посмотрела бы я, как она восторженно, улепетывала бы от монстра. А, а то красавец дракон! Благородное создание. Бабоньки, вранье все это! Представьте огромного динозавра с крыльями, острыми клыками и когтями. Послышался скрежет когти о камне. Я задержала дыхание, продолжая то ужаса кусать руку. Казалось, у меня сейчас сердце выпрыгнет из груди. Властелина! Что ты в пещере делаешь? пророкотало чудовище и начало спускаться ко мне. Ой, мамочки, меня обнаружили. Стоп! Он меня по имени позвал. И голос кого-то напоминает: Не император ли опять иллюзией забавляется? Разозлилась, разжала челюсть и начала пробираться к выходу, чтобы высказать шутнику, что думаю о нем. Но стоило высунуть голову, увидела морду чудовища. Юрк назад, вжалась в стену и принялась молиться всем богам. Вот черт, это никакая не иллюзия, а самый настоящий дракон. «Выходи оттуда, там змеи!» «Ничего страшного, они родственников не трогают». «Властелина, это уже не смешно». «Выходите оттуда, я приказываю». «Приказывает?» «Император?» Ошарашенно переспрашиваю. «А кто же еще? Выходи!» «Там...» хриплю в горле пересохло. Там дракон. Последнее я, кажется, пропищала». «Знаю». «Знает?» «Я в замешательстве. Выходят драконы безобидные, раз император их не боится». «Да нет, это вряд ли». «Да почему?» Думай, Властелина, шевели своими заржавевшими шестеренками, иначе своим поведением выдашь себя. «Эй, ты чего там замолчала?» «А что там дракон делает?» Настороженно интересуюсь. «Хм!» Послышался смешок или покашливание. «Властелин, ты вот сейчас пошутила?» Молчу ищу достойный ответ. «Я с тобой разговариваю!» Эта его фраза тоже ничего не проясняет. Тут непонятно, он требует ответа или это значит, что он и есть этот дракон. Да нет, как может быть человек рептилией. Голос стал приближаться. Ты чего ломанулась в пещеру, как ненормальная? Ты что, умом трунулся? Ясное дело чего, спасала свою жизнь. Я же сказала, что там был дракон. Уже злюсь. Почему был? «Я до сих пор здесь?» — раздалось рядом, и я от ужаса завизжала, увидев, как рептилия заглядывает в пещеру и рванула к расщелине, пытаясь протиснуться, не вышла. «Властелина, это что, новая игра у дев? Втиснуться в узкую щель?» — ехидненько так спрашивает монстр. «Меня это не останавливает, пытаюсь дальше. Да брось, это заведомо опасное дело!» «Твоя грудь больше и шикарная попа тоже. Я знаю, что говорю. Сам мерки сегодня снимал, когда мы обжимались в темном чулане. А ну прекрати, застрянешь же!» Рявкнул он, а я замерла, осознав, что чуть себя не выдала. Видимо, драконов в этом мире никто не боится. Как же хорошо, что я стою к этой драконьей морде спиной, и он не видит, как мое лицо перекосило от нервного тика. Пару раз... Сделала вдох-выдох и повернулась к чудовищу. Или испугалась своего императора? Разумеется, нет. Я думала, это незнакомый дракон. Отряхивая пыль с брюк, пытаюсь говорить ровным голосом, а у самой поджилки трясутся от ужаса. А в щель почему пыталась пролезть? Так я говорю, не признала я вас, и вы так неожиданно в пещеру заглянули, что сработал инстинкт самосохранения. «А-а-а!» — потянул он, и морда чудовища улыбнулась. «Ты правильно сделала, что от незнакомого дракона скрыться решила. Мы же такие проказники. Любим хватать прекрасных дев и утаскивать в пещерку, чтобы надругаться над ними несчастными». Н «Не смешно». «Да кто ж тут шутит? Увы». Это суровая правда жизни. Выходи, поговорить нужно. Ня, мотаю я головой. Не понял. Вы человеческий вид примите, и я выйду. Даже так? Хмыкнуло чудовище. Уверена? Как-то вкратчиво спрашивает. детский вопрос. Да. Хорошо. Но за определенную плату. Ну, началось. Поцелуй меня. Сама. Не буду я целовать вашу драконию морду. Взорвалась. А я не прошу меня целовать в образе дракона. Я хочу, чтобы ты поцеловала своего императора. Да без проблем. В лобик чмокну разок. Но он, словно прочтя мои мысли, внес уточнение. Властелина в губы по-взрослому. Вот же гад. Ну так как? Договорились. Киваю, как китайский болванчик, пытаюсь унять нервную дрожь. Воздух возле входа в пещеру задрожал, морда дракона исчезла и... материализовался император с ехидной улыбкой на губах. «Иди-ка сюда», — поманил меня пальчиком. Я фыркнула в ответ. Вот взяла и кинулась к вам со всех ног. Мне, между прочим, еще в себя прийти нужно. До сих пор поджилки трясутся от ужаса. «Зачем?» — хмурюсь пытаясь прикинуть в уме, какую он очередную пакость задумал. «Должок отдать? Забыла об обещании?» «Мужик, ну ты и наивный. Обещанного три года ждут, а на четвертый забывают, хотя... Мужиком сейчас назвать его сложно. Смотрю на него, а вижу драконью морду. Бр! <кхе> Расправила плечи и уверенной походкой направилась к нему. Правда, ноги словно одеревенели, и их с трудом получалось передвигать. Но ведь получается же. А это прогресс после пережитого-то стресса. Останавливаюсь рядом с императором возле выхода из пещеры, окидываю его оценивающим взглядом. И, усмехаясь, изогнул он издевательски, бровь, мол, что тормозим. «Не могли бы вы посторониться?» Мужчина хмыкнул, но сделал пару шагов в сторону, пропуская меня. Я же выплываю из укрытия и с гордо поднятой головой направляюсь к тропинке. Там, правда, величественное шествие пришлось прекратить. Увы, карабкаться вверх и строить из себя особо королевских кровей не получается. Особенно, когда ноги ослабли после пережитого. «Ты ничего не забыла?» — летит мне в спину. «Не-а», — отвечаю себе под нос, карабкаясь дальше. «Наконец, забралась наверх, но мандраж...» так и не отпустил. «Ты пообещала...» — возмутился император, поравнявшись со мной. Я лишь загадочно улыбнулась и, неопределенно пожав плечами, принялась отряхивать штаны от паутины, что налипла в пещере. «Властелина!» — рявкнул он. «Не кричите. Я, дева с очень нежной психикой, могу расплакаться, когда она меня орут. Раз пообещала, то обязательно это сделаю». Отряхнула руки и направилась к своему коврику. Нужно срочно принять сидячее положение. «Что ты имела в виду, когда сказала, это сделаешь?» — кричит мне вслед. «Ты смотри, какой сообразительный просек, что я могу и пообещать отомстить за потерю нервных клеток!» «Поцелую», — отвечаю с деловым видом и сажусь в позу лотоса, смотря вдаль невидящим взглядом. Тяжко вздыхая, продолжаю, а то ведь не отвяжется. Но потом. А когда? Раздается рядом. Я же сказала «потом». Начала злиться. А почему не сейчас? Не могу, я вас впервые в образе дракона сегодня увидела. И? Садится рядом со мной. Ну что и резко поворачиваюсь к нему. Смотрю на вас и вижу морду дракона. Уж извините. Не с моей тонкой душевной организацией такое. Многозначительный взгляд. Целовать. Ладно, подожду, когда отпустят. Ой, не думаю, что отпустят. Ага, угу. Отвечаю, продолжая смотреть в одну точку. Уму непостижимо. Драконы существуют. До сих пор не могу поверить в то, что сейчас увидела. Ты чего притихла? Спрашивает меня император. Чего-чего? Шок у меня неужели непонятно? «Это для вас, драконы, норма, а для меня...» Даже и не знаю, какое слово подобрать, чтобы оно отразило весь спектр чувств, что я сейчас испытываю. Мысленно ему отвечаю вслух, увы, не могу высказать все, что думаю о нем и его мире. «Я медитирую, а вы мне мешаете». Перевожу на него строгий взгляд. «Проблемы с магией?» — участливо интересуется. «Нет, с психикой». Боюсь, она у меня сегодня дала трещину, да такую, что не залатать. Есть немного. И чтобы не развивать эту тему, затрагиваю другую. У меня к вам встречный вопрос. Почему вы сами не можете определить, кто ваша пара? Хм. С интересом скользя по мне взглядом, хмыкнул он. Отчего же могу? Но не хочу навлечь беду на свою пару. Для ее жизни это небезопасно. Хреновый ты правитель, раз у тебя под носом могут убить избранницу. Ну и лопух, хотя нет, рептилия. Ой, да какая разница. Девушка в опасности в любом случае тут либо враги, либо жених сожрет. Или зря я нагнетаю? Нужно обязательно выяснить, кем драконы питаются. Ясно, отвечаю холодно и вновь отворачиваюсь от мужчины. Смотреть на него не могу то и дело морда дракона всплывает в памяти. Как теперь мне с ним общаться и не вздрагивать при этом? Если бы я была уверена, что он в порыве гнева не перекинется и не сожрет меня, было бы проще. Наверное. Хочешь прокатиться? Вопрос весьма странный. Я вновь поворачиваюсь к нему. В смысле, на чем? Не на чем, а на ком. Тычет себе в грудь пальцем и улыбается. Я чудом воздухом не поперхнулась и сумела сохранить невозмутимое выражение лица. А вот сердце от ужаса замерло, и душа медленно начала перебираться в пятки. Можно подумать, это ей поможет. <къех> Пропихиваю вставший в горле после такого предложения кум. Спасибо, конечно, но я вынуждена отказаться. Почему? Он придвигается ко мне ближе и заботливо убирает выбившуюся прядь из моей прически за ухо. А когда втянул жадно воздух, словно принюхиваясь, моя бедная душа сдавленно ойкнула и упала в обморок, а вот сердце замерло, не зная, как дальше быть, замереть на века или попытаться пробиться сквозь мою грудную клетку, чтобы покинуть это опасное место. Боюсь высоты. Нагло вру. Вы это... Лучше фавориток своих покатайте. Он же не знает, что я люблю экстремальные виды спорта. В горы ходила несколько раз. Десять прыжков с парашютом на моем счету. Так я раньше боролась со стрессом. Ну а что, когда не знаешь, чем твой прыжок закончится, остальные проблемы кажутся никчемными? А если на драконе прокатиться, поможет? Тут вновь в памяти всплыл образ монстра, и я поняла. Нет, этот вариант отпадает. Я умру раньше от разрыва сердца, не успев забраться к нему на спину. Император же вновь хмыкнул, сканируя меня взглядом. «Ты первая, кому я это предложил?» А вот это еще больше напрягает. С чего вдруг он для меня сделал исключение?» Решил переквалифицироваться из правителя в породистого жеребца или летательный аппарат. Блин, да что же за бред-то мне в голову лезет? Я оценила: Сделаю вид, что поверил. Он резко встает. Но если еще раз мне соврешь кидает на меня красноречивый взгляд, стало понятно, сожрет. Завтра утром встретимся. Он направился к краю скалы. Воздух вновь замерцал, и в него взмыл золотистый дракон. И пока он не скрылся за горизонтом, я не шелохнулась. Только когда его стало невидно, смогла, наконец, вздохнуть. Все. Упала я на спину в позе звезды. У меня разрыв шаблона мироздания пробухтела, закрывая глаза. Ни сил, ни эмоций у меня не осталось. Сейчас пять минут полежу и поползу домой. «Нужно Анфисе хвоста накрутить». «Вот же зараза! Не предупредила, что драконы существуют!»